Звук из соседней комнаты скалывал его ужасом. Казалось, что даже легкие забыли, как нужно дышать. Страх противной холодной змейкой прополз по позвоночнику, пробрался в голову и застыл, там отключив контроль над всем телом. И если бы Костя не лежал на диване, то, наверное, свалился бы на пол из-за подкосившихся ног. Этого звука не могло быть. Нет, это был не крик, не рычание, не детский смех, который так любят в фильмах ужасов. Это был звук падения чего-то деревянного. И ничего деревянного не могло упасть даже если бы все окна были на распашку, просто потому что из деревянного в этой комнате была только мебель. А звук падения мебели был бы точно не таким. Десятилетний мальчик Костя не очень любил, когда родители уходили и оставляли его одного в этой огромной квартире. Не то чтобы он боялся чего-то, просто ему не нравилось это. И он не мог объяснить, почему. Единственное, что Костя мог сделать после того, как закрывал за мамой дверь, это читать книжку. Ни телевизор, ни компьютер не могли его приманить своими экранами. Костя лежал на диване и полностью ушел с головой в копе царя Соломона, когда раздался этот звук. Пальцы мальчика покрылись потом и больше не захотели держать книгу. С трудом повернув голову, Костя посмотрел в дверной проем, который вел в коридор. «Кто тут?» Тишина. Мозг ребенка начал отчаянно цепляться за реальность. «Да, это у соседей что-то упало. Что за ерунда? Там никого нет». Единственным способом проверить было пойти и посмотреть. На глаза начали наворачиваться слезы. Хотелось закричать и забиться в угол, но страх не уходил. И даже в свои 10 лет Костя понимал, что самый лучший способ успокоиться – это пойти в соседнюю комнату. Костя сжал кулаки и пошел к двери. Надо было выйти в прихожую и повернуть направо. Потому что в прихожей было темно, Костя понял, что дверь в соседнюю комнату закрыта. А так как звука раскрывающейся двери он не слышал, то скорее всего можно было безбоязненно выйти из комнаты. Так говорил мозг. Но страх редко, когда слушается разума. Костя на дрожащих ногах пошел в сторону двери. Прислушиваясь к каждому шороху, Мальчик слышал только биение собственного сердца. Вот уже пройдена половина расстояния до двери, и страх становится все настойчивее. Отметая все рациональные объяснения, Костя на полусогнутых ногах стал выглядывать в прихожую, в сторону соседней комнаты. Ничего. Все как обычно. Костя замер и выпрямил ноги. И тут почему-то к горлу начал подкрадываться смех. Костя начал успокаиваться и почти без страха дошел до закрытой двери, ведущей в комнату. Откуда раздался тот звук? Взявшись за ручку, Костя толкнул дверь. Волна страха вернулась. Но делать что-то другое было уже поздно. Мальчик вошел в комнату, ничего деревянного на полу не валялось. Да и вообще, комната была почти такой же, как всегда. Почти. Что-то было не так. Нервный смешок выразился изо рта Кости. «Что же не так?» Рука потянулась к выключателю. Свет лишь усилил впечатление того, что что-то изменилось. Взгляд Кости остановился на большом зеркале, висящем на стене. И глаза начали расширяться от удивления. В зеркале отражалось что-то, чего не было в комнате. Шагнув вправо и понял, что это такое... Костя закричал от ужаса и, спотыкаясь, бросился туда, где он прятался, когда был совсем маленький, в туалет. В зеркале посреди комнаты стоял гроб. Ноги подкосились, и Костя упал, не добежав до своего укрытия. Ужас был настолько всепоглощающим, что на мгновение Костя потерял всякую способность двигаться. Оглянувшись в сторону комнаты, мальчик понял, что... За ним никто не идет, и это мгновение придало ему силы. Дверь в ванную комнату была приоткрыта, и оттуда лился свет. Это было хоть какое-то спасение, хотя подсознательно Костя хотел запереться в туалете, который был чуть дальше. Он всегда так делал, когда был еще малышом. Небольшое помещение туалета всегда вселяло в него какое-то спокойствие, но теперь выбирать не приходилось. Туалет был закрыт, и там было темно, а на включение света ушли бы драгоценные секунды. Все эти мысли пронеслись в подсознании Костин за мгновение, и он бросился в ванную комнату. Серая пелена страха чуть отступила, когда он защелкнул за собой дверь. Костя сполз на ослабевших ногах на пол и, боясь издать хоть какой-то звук, тихо заплакал. «Этого просто не может быть!» – прозвучал в его голове голос рассудительного отца. Это невозможно. Но в голове стали всплывать детали того, что он увидел. Отбитый красным бархатом гроб стоял на табуретках посреди комнаты. На полу рядом с ним валялась крышка. И Костя понял, что именно ее падение издало тот звук, с которого начался этот кошмар. Насколько Костя успел заметить, в гробу никого не было. При мысли о том, где, собственно, тот, кто там был, мальчика начала бить дрожь. Разум отказался что-либо воспринимать, и минут 20 Костя, съежившись калачиком, дрожал на полу возле раковины. За дверью было тихо. Так тихо, что казалось, весь мир куда-то провалился. Остался только маленький мальчик и отражение гроба в комнате. Зеркало. В ванной тоже есть зеркало. Как только эта мысль пришла в голову Кости, дрожь сразу же куда-то делась. Все тело обмякло, и Косте показалось, что он сейчас просто умрет. Сердце замерло, но через пару секунд забилось снова. И Костя нашел в себе остатки сил, чтобы посмотреть в зеркало. Собственно, снизу, с пола, оно было видно плохо. Да и вообще, даже стоя на ногах, Костя не мог себя в нем увидеть, так как пока не дорос до этого уровня. Чтобы увидеть себя в этом зеркале, Костя надо было встать ногами на край ванны. Отражение в зеркале было обычным – потолок и часть стены. Костя оперся раковину и стал лезть на край ванны. Встав ослабевшими ногами, Костя стал руками подниматься по стенке, боязливо всматриваясь в открывающийся вид в зеркале. Ничего. Все как всегда. Отражалось то, что и должно было отражаться – «Вот стиральная машинка, вот полотенце, вот дверь». И тут сердце замерло снова. Язычок щеколды в отражении был в положении открыто. Костя моргнул и посмотрел на замок. Закрыт. В Зеркало открыт. И тут свет погас. Костя до боли закусил язык, чтобы не издать ни единого звука. Лампочка не перегорела, свет выключили снаружи. За мгновение до темноты Костя услышал щелчок выключателя. Подбородок предательски задрожал. Еще секунда, и Костя закричал бы. Но тут случилось то, что заставило его потерять сознание. Дверь в отражении начала открываться. Падение с высоты ванны и удар локтем об раковину не помешали сознанию Костя отключиться. Его утопающему в адреналине организму было даровано несколько минут успокоения. В ванной было по-прежнему темно, когда Костя пришел в себя. Обернувшись на единственное пятно света, Костя понял, что этот свет идет из зеркала. Свет того отраженного коридора проникал через открытую, отраженную дверь в ванной. И его-то и увидел Костя, как только пришел в себя. Значит, дверь там все-таки открылась. Мальчику стало все равно, что там за зеркале. Свернувшись калачиком, он как волчонок вжался в угол между ванной и стенкой. Подбородок дрожал, зубы клацали, рассудок с трудом понимал, что происходит вокруг. После десяти минут такого состояния, Костя стал понемногу приходить в себя. Зажав рот рукой, он начал реветь. Весь страх последнего часа стал выходить в этих слезах. Заплаканными глазами Костя, не отрываясь, смотрел на полоску света в отраженном потолке ванной комнаты. Вдруг эта полоска немного сузилась, как будто в проходе кто-то появился. Сердце мальчика готово было выпрыгнуть из груди. Он прижал к рту обе руки, боясь издать хоть какой-то звук. Пять минут ничего не менялось. Костя закрыл глаза и попытался встать. С закрытыми глазами было страшнее. И как только Кость открыл их, его взгляд сразу упал на зеркало. Оттуда на него не моргая смотрела какая-то старуха. Смотрела она прямо мальчику в глаза. Костя, не соображая, что делает, рванулся к двери. Онемевшими пальцами открыл защелку и бросился вон из ванной. Первое мгновение дневной свет ослепил его, и этого было достаточно, чтобы мальчик споткнулся о порог. Поднявшись, Костя бросился в комнату, ту самую, где в отражении он увидел гроб. В прихожей стоял зеркальный шкаф, и Костя краем глаза увидел в зеркале, что старуха выходит из ванной, непостижимым образом все еще глядя на него. Вдруг раздался скрипучий старческий шепот. «Почему вы не закрыли зеркала? Почему вы не закрыли зеркала?» Костя с трудом расслышал это. Он видел только окно и голубое небо за ним. Городские новости. Десятилетний мальчик, разбил окно, выбросился из окна восьмого этажа. Никаких следов преступления в квартире обнаружено не было. Возбуждено уголовное дело. Наиболее вероятная причина произошедшего самоубийства – так как квартира была заперта изнутри, ведется следствие.